Глава 10. 23 января, 11 часов 48 минут. Республика Сингапур. Под унылым моросящим дождем Грей направился по пешеходному мосту, перекинутому над скоростной автомагистралью Айер-Раджа. В руках у него был зонтик, на плечах синяя ветровка для защиты от непогоды. День был, хотя и не слишком жаркий, но душный и липкий. Для обычного оживленного и шумного города движение под мостом было редким. Весь район будто затаил дыхание и втянул голову в плечи. Сингапур ощутил на себе землетрясение, и его частично задело цунами. Однако он почти избежал массивных разрушений, нанесенных побережьем Китая, Вьетнама и Филиппин, где число погибших неуклонно росло по мере продолжения спасательных операций. И, возможно, худшее еще впереди. Грей очень надеялся, что предупреждения геологов о грядущем катаклизме еще больших масштабов оказались преувеличенными. На данный момент все, что он мог, это сосредоточиться на поставленной задаче. Монг и Ковальски уже добрались до комплекса «Титан» в Коралловом море. Коколис также подтвердил, что, спасибо Пейнтеру, Кэт на частном самолете улетела домой. Джек и девочки со свойственной детям жизнерадостностью быстро приходили в себя после ночи хаоса и ужаса. Дети были в безопасности, и Грей мог лучше сосредоточиться на поставленной ему задаче. Дойдя до конца пешеходного моста, он внимательно рассмотрел свою цель. Музей естественной истории Ли Квон Чан возвышался, словно этакий семиэтажный темно-серый валун на краю кампуса Национального университета Сингапура. Его монолитная конструкция была практически лишена окон и покрыта сверху донизу формованными бетонными плитами – Из-за угловатой формы крыши и стен он напоминал гигантский ковчег, севший на миль на территории университетского кампуса. Для Грея же это был бетонный сейф, который следовало взломать, чтобы разгадать его тайну. Что нужно китайцам в этом музее? Позади него Сайхан перешептывался чем-то со своей матерью, а Джоан шагал с ним рядом. Два лидера триады прибыли с ними в Сингапур, чтобы помочь с расследованием, У Гуанинь в этом районе имелось множество контактов. Поскольку сроки были сжатыми, Грей принял их помощь. Да и вряд ли он смог бы убедить мать Сейхан в обратном. Гуанинь уже доказала свою ценность, помогая им переправить оружие в Сингапур. Грей нес свой Зигзау РП-229 у поясницы, спрятав его под легким свитером и ветровкой. У Сейхан на щиколотке в кевларовой кабуре был пистолет Монка Глок-45. Несомненно, Гуанинь и Джуан были вооружены одинаково, хотя лейтенант Триады оставил свой меч в отеле на другой стороне скоростной автомагистрали. В качестве дополнительной меры предосторожности Гуанинь, чтобы скрыть татуировку и шрамы, надела малиновый шелковый никап, закрывавший голову и шею с тонкой вуалью на нижней половине лица. Джуан придвинулся ближе к Грею. «На какую выгоду, вы надеетесь, придят окрана?» «Если китайцы нанесут удар, то наверняка в нерабочее время под покровом ночи. И мы уже можем заглянуть внутрь музея через камеру видеонаблюдения. Камеры не так хороши, как собственные глаза». Пока они ехали сюда, технический гуру Сигмы Джейсон Картер взломал камеру, и теперь у них имелся постоянный вид на музей изнутри. Но Грею этого было мало. Оставалось слишком много белых пятен». До наступления темноты он хотел основательно изучить местность, что лучше всего было делать пешком. Пентер уже подтвердила, что пока ничего экстраординарного в музее не произошло. Судя по всему, никаких незаконных проникновений, никаких взломов. Директор Сигмы также доставил в отель посылку. В ней были зашифрованные спутниковые телефоны, электронные планшеты, рации и горловые микрофоны. Но самое главное... четыре пары военных очков и вас. Эти очки не только были снабжены новейшей технологией ночного видения, но и позволяли отображать на проекционном дисплее внутри очков изображения со взломанных видеокамер. Перед выходом из отеля Грей приказал всем надеть наушники и ларингофоны. Если не присматриваться, устройства эти были почти невидимы. Он хотел, чтобы члены группы постоянно были на связи друг с другом. Оставшуюся часть их снаряжения он разделил по их рюкзакам. Грей посмотрел на часы и велел всем ускорить шаг. «Нам нужно поторопиться». В полдень у них была запланирована частная экскурсия, организованная контактами Сигмы в Смитсоновском институте. Устроить ее не составило труда. Штаб-квартира Сигмы была спрятана под Смитсоновским замком на Национальной аллее Вашингтона, Место было выбрано из-за его близости как к обширным исследовательским лабораториям института, так и к соседним коридорам власти в округе Колумбия. Такое месторасположение не раз служило группе «Хорошую службу в прошлом», как и сейчас. Этот тур позволит его команде получить доступ к закрытым пространствам музея, а также миновать металлоискателей и обыски сумок у общественного входа. Грей продолжил путь к входу в музей. Фасад здания поражал. Дальний его угол был срезан, образуя череду открытых балконов, густо заросших деревьями, кустарниками и папоротниками. Балконы эти спускались пышным зеленым каскадом, призванным изображать заросшие пышной зеленью скалы внешних островов Сингапура. Окружали музей и другие сады. Сайхан зашагал рядом с Греем, давая Джону возможность идти рядом с ее матерью. «Где мы должны встретиться с директором музея?» Он указал в сторону от широких ступеней, ведущих к главному входу. «Сбоку есть групповой вход. Там нас должен ждать профессор Квон». Все они быстро шагали сквозь полуденные толпы. Грей продолжал вертеть головой, как и Сейхан. «Ты много читал во время полета?» – прошептала она. «Что-нибудь из этого дало ключ к пониманию того, что здесь могут искать китайцы?» Нет, в музее собрано более миллиона экспонатов, но в его галереях выставлена лишь их часть. Все остальное хранится в сухих и влажных лабораториях на верхних этажах. Это закрытые для посетителей зоны. Вот и еще одна причина, почему Грей хотел устроить закулисную экскурсию. Площадь музея составляла более 90 тысяч квадратных футов, но открытые для публики галереи занимали лишь четверть этой площади. Пирс посмотрел на гигантское сооружение. Скорее всего, то, что ищут китайцы, находится в одной из закрытых для посетителей зон. «Все равно это огромная территория. Разве этот твой странный ум не сузил для нас поле поисков?» «Я не чудотворец». Тем не менее Грей знал. Его завербовали в Сигму из-за этого странного ума, а вовсе не по причине военного опыта, полученного в рядах армейских рейнджеров. В детстве Пирс вечно разрывался между противоположностями. Его мать была глубоко набожной католичкой, решительно бросавшей вызов церковным догмам. Его отец был простым нефтяником, который, будучи еще не старым, стал инвалидом и был вынужден взять на себя роль домохозяйки. Возможно, именно такое воспитание научило Грея смотреть на вещи по-разному, пытаясь уравновесить крайности. Или же это было нечто генетическое, заложенное в его ДНК, что позволяло ему видеть закономерности, недоступные другим. Прослужив в Сигме десяток лет, он пришел к выводу, что его талант заключается не столько в нестандартном мышлении, сколько в том, чтобы складывать все в эту коробку и встряхивать ее до тех пор, пока не обнаружится некое подобие порядка. «И у тебя по-прежнему нет никаких версий?» бросила ему вызов Сайхан. Он покосился на нее. Сайхан в упор посмотрела на Грея. Тот старался сохранять невозмутимость. Впрочем, она знала его слишком хорошо, чтобы принять это за чистую монету. Ты что-то разгадал? В лучшем случае это всего лишь догадка, признался он. Что? Да, музей Сингапура располагает обширной коллекцией, но в Китае есть собственный музей естествознания в Шанхае, Пекине и даже в Гонконге. Все с такими же обширными коллекциями. Тогда зачем отправлять команду сюда? «Что такого важного хранится в этом музее?» Сайхан пожал плечами. «Я попросил Джейсона прошерстить базы данных различных региональных музеев на предмет экспонатов, уникальных для этого региона. И хотя среди них есть немало таких, каких нет нигде, кроме как в Сингапуре, ничто не показалось мне принципиально необычным или неким образом связанным с затонувшей подводной лодкой и странными землетрясениями. Значит, ты зашел в тупик?» Да, пока я не изучил, откуда взялась эта коллекция. История самого музея интереснее, чем его содержание. Это почему же? И основание Сингапура, и основание этого музея связаны с человеком по имени сэр Томас Стэмфорд Раффлс. В 1819 году он основал портовый город, который впоследствии стал современным Сингапуром. Но он также был заядлым натуралистом, который любил флору и фауну этого региона и сделал бесчисленные открытия. Чтобы сохранить и продемонстрировать здешнее биоразнообразие, в 1823 году он основал Сингапурский институт, первое воплощение здешнего музея. Позже в его честь он был переименован в музей Раффалза, а затем в 1965 году вновь получил название Национальный музей Сингапура. Он и по сей день остается старейшим подобным заведением во всей Юго-Восточной Азии. Правда, со временем его отдел естественной истории и все его экспонаты в 2015 году были перемещены сюда, на новое место. Сайхан нахмурилась. «Почему все это имеет значение?» «История всегда имеет значение». Она еще сильнее насупила брови. «Ближе к делу, профессор!» В этом здании хранится коллекция, ядро которой составляют артефакты, восходящие непосредственно к сэру Стэнфорду Раффлзу, к тому времени, когда он впервые начал собирать свою коллекцию, еще до того, как прибыл в Сингапур. Его интерес к естественной истории предшествовал его приезду сюда, еще когда он был вице-губернатором Явы. Он также являлся президентом Батавского научного общества, ставивший своей целью изучение и сохранение естественной истории Ост-Индии, Некоторые экспонаты в музее относятся к этому периоду. И почему это важно? Может и нет, но пока Рафалс был лейтенант-губернатором, в регионе произошло одно из самых разрушительных тектонических событий в мире — извержение вулкана Тамбора. Оно вызвало землетрясение, прокатилось по региону серией цунами, а выброшенное им облако пепла распространилось на весь мир. Грей посмотрел на Сейхан. Звучит знакомо? Учитывая апокалиптические предсказания, сделанные геологами на станции «Титан», китайцы могут искать нечто такое, что сохранилось от того катастрофического события, нечто, что они считают настолько важным, что это оправдает набег на музей. Сейхан приподняла бровь, подвергая сомнению его умозаключения. «Это то, к чему привел тебя твой странный разум?» «Как я уже сказал», — возразил Пирс, пожав плечами, — «это всего лишь догадка». Тем не менее, он оставил невысказанным то, во что по-настоящему верил. Мой внутренний голос редко ошибается. 13 часов 34 минуты. Отстав от Грея на шаг, Сейхан поднималась вверх по изогнутой лестнице на антресоле. Их гидом был профессор Даррен Квон, нынешний куратор музея, невысокий малаец с приветливой улыбкой и приятными манерами в белом лабораторном халате до колен. Под халатом у него виднелась белая рубашка и красный галстук, вероятно, олицетворявшие цвета сингапурского флага. Этот человек явно гордился своей страной и уверенным ему заведением. «Теперь мы подходим к нашей галерее наследия», — сообщил Квон, взмахом руки указав на ту часть музея, которая выглядела как библиотека рубежа веков, уставленная высокими деревянными застекленными шкафами, полными старых книг, артефактов и раритетов. Здесь представлена самая ранняя история музея. Не стесняйтесь, можете открывать шкафы и ящики. Мы хотели сделать экспозицию максимально интерактивной». Грей так и поступил. Шагая вдоль шкафов, он задерживался у каждой витрины. Из их предыдущего разговора Сейхан знала. Эта тема представляет для него особый интерес. Чего не сказать о ней самой. Ходя хвостом за ними двумя, Сейхан старалась не выдавать своего нетерпения. Их группа провела час, осмотрев 15 зон основного этажа, посвященного биоразнообразию региона, от зарождения жизни до всех ее ветвей, стеблей и листьев. Промежуток охватывает миллионы лет. И она как будто провела их здесь. Ее мать и Джуан остались внизу, ожидая начала светового шоу, которое еще больше высветит три гигантских скелета зауроподов, чьи длинные шеи и черепа возвышались до уровня антресолей. Вооруженные наушниками и ларингофонами, они могли оставаться на связи. Гуанинь и Джуан также из-под тишка наблюдали за главным входом, выглядывая любых подозрительных посетителей. Грей выпрямился и посмотрел на Квона. «Я вижу, вы разделили галерею наследия на две части, одну посвященную сэру Стэнфорду Раффлзу с одной стороны и вторую Уильяму Фаркуару с другой». «Хронология их вклада в науку и открытий во многом совпадает. Почему вы держите их отдельно?» Улыбка Квона сделалась шире. «Потому что иначе нас могут преследовать их призраки». Сэр Раффлс генерал-майор Фаркуар помогли основать Сингапур и были в равной степени заядлыми натуралистами. Вплоть до самой смерти они соперничали за открытие, боролись за признание и всячески поносили друг друга на каждом шагу, порой весьма горячо. поэтому мы не осмелились поставить их вместе в один шкаф». Грей подошел к шкафу с надписью «Фаркуар» наверху. Как эти двое стали заклятыми врагами? Согласно табличке, именно Рафалс поставил Фаркуара во главе Сингапура после основания города. Видите ли, Рафалс был недоволен небрежностью, с которой его назначенец взялся за порученное ему дело. Фаркуар не выполнил те инструкции, которые оставил Рафалс. При попустительстве Фаркуара в Сингапуре процветали работорговля, курение опиума и другие пороки. Между ними рассветрение, обостряясь каждым годом. Затем Фаркуар совершил настолько гнусный поступок, что Рафалс внезапно уволил его с этого поста. Грей нахмурился. «Что же он сделал?» Рассказывают разное, но известно, что их взаимная неприязнь, в конце концов, сделалась настолько сильной, что Фаркуар попытался накопать на сэра за компромат, нечто такое, что изгнало бы ненавистного ему конкурента из региона. В то время поговаривали, что Рафал скрывает некий великий секрет, но никто не знал, какой именно. Ходили слухи о великом сокровище или некой постыдной правде». Чтобы раскрыть его тайну, Фаркуар заручился поддержкой местных криминальных элементов, главным образом китайцев, которые занимались в городе торговлей опиумом. Когда Раффлс узнал об этой уловке, он немедленно уволил Фаркуара. Приподняв бровь, словно укоряя ее за то, что она сомневалась в нем, Грей взглянул на Сейхан, а затем вновь повернулся к директору музея. «Он когда-нибудь узнал, что это был за секрет?» Квон пожал плечами. Понятия не имею, но Фаркуар продолжал поддерживать хорошие отношения с китайцами. Те даже наградили его прощальным подарком – серебряным кубком стоимостью 700 долларов, непомерная сумма по тем временам. Китайцы также помогали ему в его натуралистских начинаниях. Они предоставили в его распоряжение художников, которые сделали для него около 500 иллюстраций. Квон повел Грея вдоль витрины с другой стороны. Здесь можно увидеть некоторые из них. Грей двинулся следом и на миг наклонился, чтобы рассмотреть зателевую тарелку с изображением ярко раскрашенной птицы. «Если Фаркуар узнал секрет Раффлза, то китайцы, вероятно, тоже узнали его». «Думаю, да, но из этого ничего не вышло». «По крайней мере, пока», — пробормотал Грей. Квон посмотрел в его сторону. «Вы о чем?» «Ни о чем», — Терс выпрямился. «Когда все это произошло?» В далеком 1823 году. Грейн охмурился, глядя на директора. Это тот же год, когда был основан музей, только тогда он назывался Сингапурским институтом. Совершенно верно. И кого же Раффлс назначил на место Фаркуара для наблюдения за городом и его новым музеем? Врача, человека по имени доктора Джон Крофорд. Врача и подающего большие надежды натуралиста. Кроуфорд работал под руководством Раффолза, когда тот был вице-губернатором Явы. Сейхан подошла ближе. Грей и его чертовы догадки. Пирс сосредоточился на Квоне. Значит, когда в 1815 году произошло извержение вулкана Тамбора, Кроуфорд был с Раффолзом на Яве. Квон растерянно нахмурил лоб. Полагаю, что да, хотя я могу только представить, чем это ужасное событие было для них обоих. Грей взглянул на Сейхан. Будем надеяться, что нам останется только представлять это. 14 часов 9 минут. Грей поднялся в лифте вместе с Сейхан и доктором Квоном. Директор с помощью ключ-карты получил для них доступ к пяти закрытым этажам музея над двумя общедоступными. Они направлялись в рабочее сердце музея. Пока лифт поднимался, Грей ломал голову над загадкой – Узнали ли Раффлс и Кроуфорд во время извержения вулкана Тамбора некую тайну, которую Фаркуар позже раскрыл и поделился ею со своими китайскими заговорщиками? Очевидно, чтобы это ни было, в то время это не имело никакого смысла, потому что Фаркуар так и не раскрыл то, что узнал, так же, как и китайцы. Но те были известными хранителями архивных записей. Некоторые сведения могли сохраниться, несмотря на минувшие два века, Какую бы тайну ни хранил Раффлс, он поручил доктору Джону Крофорду, своему надежному другу, распорядиться ею, надежно спрятав ее в музее, который впоследствии будет носить его имя. Но что было настолько важным, что требовало такой секретности? Дверь лифта с шипением открылась на третьем этаже. Здесь Квон подвел их к двери, открыть которую также следовало при помощи ключ-карты. Когда они вошли, в нос Дригрею ударил резкий запах — Впереди и по всей ширине музея стояли ряды полок со стеклянными банками самых разных размеров. Вон повел их вдоль рядов. Эти первые два закрытых для публики этажа содержат нашу влажную коллекцию, как позвоночных, так и беспозвоночных. Все они заспиртованы в этаноле. Теперь Грею стал понятен источник неприятного запаха в воздухе. Они прошли мимо исследователя в защитной маске, склонившегося над столом. Свернувшуюся полосатую змею только что извлекли и стоявшей рядом бутыли и разложили на подносе. Над рабочей станцией гудел вытяжной шкаф, но даже он был не в состоянии полностью удалить испарение спирта, исходящее от образца. Квон подвел их к полке и остановился перед комплектом крошечных баночек, которые выглядели намного старше остальных. Рукописные этикетки выцвели и отслаивались. В бутылках была коллекция крошечных крабов, Некоторые не больше ногтя большого пальца. «Вы проявили интерес к истории нашего музея», — сказал директор. «Эти ракообразные были собраны кораблем королевского флота «Алерт» на Сингапурском пляже еще в 1881 году. Тем не менее, они выглядят такими же свежими, как и в тот день, когда их выловили». «Да, впечатляет», — Грей присмотрелся, затем выпрямился перед Квоном. «Насколько далеко в прошлое уходит ваша коллекция?» Трудно сказать. В первые дни существования музея образцы часто становились подарками посетителей. Их дарили исследователи или искатели приключений, либо их продавали Сингапурскому институту местные жители, нередко толком не объяснив их происхождение. Более того, к сожалению, многие этикетки давно рассыпались в прах. Грей оглянулся на Сейхана, которая шла за ними. Брезгливо поджав губы, она с отвращением смотрела на извлеченную из моря коллекцию. Квон повел их к дальней стороне. Там, на лестничную клетку, открывалась дверь. Они продолжили восхождение. Поднявшись по ступеням, Грейв стал рядом с директором. Что касается этих исторических образцов, были ли какие-либо из них переданы лично Стэмфордом Раффалзом? Конечно, некоторые из них выставлены внизу в галерее наследия. Да, но ни один из них не был датирован годом основания музея 1823 -м. «Ах, те сокровища хранятся в запертом хранилище». «Правда, они все еще у вас?» «Хотелось бы взглянуть на них». «Мы можем закончить нашу экскурсию там, если хотите». «Находящиеся внутри артефакты не представляют реальной научной значимости. У нас есть гораздо лучшие экспонаты в большей коллекции. Они просто заперты по причине своего возраста. Так что, надеюсь, вы не разочарованы». Грей кивнул. «Я тоже очень надеюсь». Когда они дошли до следующего этажа, Квон повел их за собой в обширный лабиринт высоких металлических шкафов, стоящих так тесно друг к другу, что они образовывали сплошные стены. На торце каждого шкафа имелось стальное колесо, позволявшее откатить его вправо или влево по рельсам. Проходя мимо них, Квон взмахнул рукой. «На этом этаже хранится наша сухая коллекция». Эти шкафы позволяют нам эффективно использовать пространство и хранить как можно больше образцов. В них есть тысячи сушильных полок с образцами. Он прошел мимо комнаты, где несколько исследователей деловито прикалывали насекомых к доскам. Одна женщина, сосредоточена поистине ювелирными движениями, пыталась приколоть и разъединить ноги паука размером с ладонь Грея. Пока они шли, Квон подробно описывал методы сушки, заморозки и сохранения образцов. Пирс его не перебивал, опасаясь давить на него слишком сильно или настораживать, задавая вопросы, что называется, в лоб. Тем не менее, времени было в обрез. «Историческое хранилище, о котором вы упоминали ранее», — сказал Грей, — «оно на этом уровне?» Квон поднял взгляд. «Нет, над нами офисы и исследовательская лаборатория». Он посмотрел на Грея и приподнял бровь. «И наше историческое хранилище». Грей взглянул на часы, не столько для того, чтобы проверить время, сколько для того, чтобы молча сообщить, что им пора закругляться. Квон понял намек. «Я могу отвезти вас туда прямо сейчас». Он резко свернул к лестничной клетке и чуть не столкнулся с миниатюрной исследовательницей, несшей огромного паука, приколотого к картонному подносу. я извинился Квон перед молодой женщиной на малайском языке. Отбросив поднос в сторону... Та показала зажатый под ним пистолет и уперлась дулом директору в ребра. Остальные следователи выбежали из энтомологической комнаты с оружием в руках. Сзади застучали тяжелые ботинки. Похитительница Квона посмотрела на Грея и Сейхан. У женщины были темные короткостриженные волосы, дымчатые глаза и миндального оттенка кожи. Грей знал, все это фальшивка. Он мысленно снял с нее парик, убрал косметику, контактные линзы, даже латекс, который расширил ее скулы, и представил себе бледную женщину, чистый холст, поверх которого были нанесены несколько слоев маскировки. «Похоже, ваша экскурсия подошла к концу», — сказала Валя.